Голова 34. Никаких ответов. Что за? выкрикнул я, не в силах оторваться от гипнотизирующего вида растекающейся по полу крови. Видишь ли, Максим, голос её дрогнул. Я не собиралась этого всего делать. Он был хорошим сотрудником. Мы, и... Виктория посмотрела на тело, неподвижно лежащее рядом с её столом. Это твоя вина, и мне следовало бы пристрелить тебя на месте. Но я с трудом взял себя в руки, чтобы вести диалог, а в данном случае это отличная возможность выиграть время, хотя бы немного драгоценного времени. И хотя убивать меня она точно не собиралась, кто знает, какие неприятности ждут меня впереди. Но, воскликнула женщина. Да ты хоть знаешь, «Кем он был?» Я сделал шаг вперед и опустился перед телом Трубецкого на одно колено, полубоком. «Не двигайся!» Едва не сорвавшись на виск, крикнула Виктория, но я уже занял положение, которое мне было нужно. Теперь оставалось самое главное. «Я не двигаюсь, видишь?» «Стою на месте!» Я немного наклонился вперед, делая вид, что щупаю пульс на шее. В другой ситуации в этом не было никакого смысла, но только так я мог дотянуться до пистолета во внутреннем кармане куртки. «Надеюсь, ты пойдешь добровольно». «Куда это?» «Мне нужны ответы». «И ему нужны были ответы», — сказал я довольно громко, чтобы перекрыть щелчок взведенного куртка. «Ты и сам все знаешь, похоже, поэтому никаких ответов не будет». Она повела стволом пистолета, приказывая мне встать. Я же попытался атаковать цель через куртку, подбирая нужный угол. Нас разделял только стол, слишком маленькое расстояние для промаха. Сейчас, ответил я и взглянул на Трубицкова в последний раз, а потом выстрелил. Грохот падающего тела, задевшего стул, убедил меня в том, что я попал. Поднявшись, я высвободил руку из-под куртки. Четырнадцать патронов, не слишком много, а вокруг наверняка бродит еще пара лояльных ей людей. Я обошел стол в поисках оружия и денег. До дворца тоже предстоит добираться не пешком, и уж точно не на трамвае. Начальница Павла билась в конвульсиях, похоже, было задето легкое. Я прицелился. Может, она и заслужила смерти за то, что сделала сейчас и до этого, но явно не должна мучиться дальше. Последний выстрел показался мне особенно оглушительным. Теперь нельзя было терять ни секунды. Я принялся выдвигать один ящик стола за другим. В одном лежала куча документов, и я из любопытства пересмотрел некоторые из них и не нашёл ничего. Кусвин на Виктория подтвердила мои догадки, ведь наверняка непоправимые последствия были связаны исключительно с тем, что Трубецкой упомянул подбельского. К сожалению, я опять не мог ничего использовать в качестве доказательства. В дверь постучали, и это заставило меня поторопиться. Кодовый стук означал, что пришёл кто-то ещё. Патронов в ящиках не оказалось, поэтому я забрал оружие у мертвецов, вздрогнув, когда прикоснулся к их пальцам. Внешне патроны совпадали идеально. Я не стал заморачиваться и сунул в карман куртки, в общей сложности их с два десятка. В дверь продолжали стучать. Мне оставалось лишь найти деньги, хотя бы рублей двадцать. В нижнем ящике стола я наскреб несколько десятирублевых купюр и поспешно сунул их в карман. Теперь предстояло самое сложное выбраться отсюда. Настойчивый стук продолжался ещё некоторое время, а потом всё стихло. Сразу же раздался телефонный звонок, от которого я подскочил на месте. Поднять трубку я не решился, но тот, кто звонил, и так отлично знал, что здесь что-то случилось. Дальше тянуть я уже не мог и по тому направился к двери, надеясь, что не скрипнет ни одна половица. Хродная дверь, хоть и очень прочная на вид, вероятно, не сможет остановить пули. Я подошёл и прислушался. Во всём доме стояла мёртвая тишина. Теперь это не было какой-то фигурой речи. Два тела у письменного стола служили подтверждением. У электромагнитного замка с внутренней стороны двери имелся ещё и размыкатель. Для меня очень удобная штука, потому что искать кнопку было бы бесполезно. Я выждал ещё немного и потянул за рычаг, стоя при этом так, чтобы открывающаяся дверь меня прикрыла. Механизм щёлкнул, причём довольно громко, но иного выхода у меня не было. Единственный помощник в данной ситуации пистолет в руке. Дверь сперва приоткрылась, а потом рывком пошла в мою сторону. Я едва успел среагировать, чтобы оттолкнуть её назад. При этом я высунулся и сделал это как раз вовремя, чтобы отпихнуть в сторону пистолет, который сразу выронил невысокий тип в бежевом плаще. Со стороны лестницы раздался выстрел, и пуля, оцарапав мне щеку, с треском вошла в дверь. Я прицелился и выстрелил в ответ трижды. Как минимум один раз мне удалось попасть, и стрелок медленно сполз по стене вниз. Но я не успел перевести оружие на лежащего, а тот уже пнул меня чуть выше косточки. да с такой силой, что я прокинулся на спину, чуть не ударившись при этом головой об пол. Тип вскочил и бросился на меня, не задавая лишних вопросов, впинал мне по рёбрам, выбивая воздух из лёгких. Я закашлялся, но успел хватануть ему по уху. Впрочем, недостаточно сильно, чтобы сбросить его, но выиграл немного времени для того, чтобы снова заполнить лёгкие воздухом. вдох отдалса болью в рёбрах, но вряд ли они были сломаны. Всего лишь удар оказался слишком сильным. Тут же я добавил ему левой и тоже по уху. Представляю, какой у него стоял звон в ушах. Даже глаза чуть к носу сошлись. И всё же он был опасным противником, потому что секундой позже мне пришлось резко дёрнуть головой, чтобы увести её от мощнейшего удара. Вот здесь уже раздался хруст. Костяшки, которыми Тип приложил об пол, не выдержали удара. Боль пронзила всю его руку до плеча и дала мне еще время, чтобы собраться с силами. Он уже не защищался, так что я ткнул его в шею, прилично вдавив кадык. Затем сразу же спихнул его и, вскочив, пнул в живот, заставив вскорчиться. Я смотрелся в поисках пистолета, когда Тип закашлялся. Он явно хотел что-то сказать. Пока он пыжился, я наклонился и подобрал оружие. А теперь отдай его сюда, живо, сказал обладатель ствола, приставленного к моему затылку. Не заставляй меня стрелять, но будь уверен, если ты дашь мне хоть один повод, я это сделаю. Мне пришлось послушно отдать пистолет, но попытка посмотреть, кто это был, не увенчалась успехом. Двигай давай, мы заставим тебя ответить за всё. Неизвестный схватил меня за плечо, крепко до боли стиснув его и повёл на выход. Кажется, мой план потерпел крах, ещё даже не начав толком осуществляться.